Другое дело, когда перед тобой у газеты ты бегаешь глазами по следам, и вся эта бурная, многокрасочная, шумная, с выстрелами из пушек и винчестеров, с криками, стонами, ликующими возгласами жизнь предстаёт перед тобой как живая, словно сам наблюдаешь её. Но одолеть значки оказалось довольно трудным делом. Гаготу удалось выяснить, что их несколько десятков. С числами было куда проще. Тангитаны считали не двадцатками, а десятками. Поэтому число у них обозначалось так удивительно самым малым значением, рядом с которым ещё ставился знак, выражающий отсутствие числа. Прибавлять и отнимать, своей властью уменьшать и увеличивать количество. Это открывало возможности, которых как год раньше в себе и не подозревал, в вычислениях таилось странное могущество, волшебная способность управлять явлениями, а быть может, даже самими людьми. От этих мыслей на душе стало тревожно. Вспомнилось давнее, полузабытое, когда он овладевал шаманской силой, когда и во сне и наяву ему являлись красочные картины посылаемые ему внешними силами чудились голоса и неземная музыка и эти слова в последнее время всё это ослабело в нём и даже словесные наятия всё реже посещали его он объяснял это себе перемены места жительства необычным и непривычным для внешних сил окружением А если внешние силы начнут действовать на него через числа, найдут новый путь к нему иной, лежили тот, через который они общались с ним, когда он жил в Иранге и ходил на охоту за нерпой. Сон отлетел. Как год понял, что теперь ему не удастся заснуть до самого того часа, когда надо будет вставать готовить завтрак. В каюте стало душно. Теснота сдавила грудь. Он оделся и осторожно выскользнул на палубу. Из рулевой рубки, в которой обычно коротал ночные часы вахтенный, сочился слабый свет электрической лампочки. Отворилась дверца, и выглянул Амундсен. "Это вы, Кагод?" "Это я, господин начальник", ответил Кагод. "Хочу побыть на свежем воздухе. Не спится". Почему-то не могу заснуть, тихо ответил Когот. Ворочился, ворочился, а потом решил выйти. Это со мной тоже бывает, особенно в такую погоду. Вроде бы всё хорошо, тишина, ясно, даже ветра нет, а на душе тревожно. Погода, в самом деле, стояла удивительная. Можно выйти за жжённой свечкой и пламя её не шевельнётся. Так было спокойно и тихо. Тишина простиралась во все стороны, на юг, к дальним хребтам, через равнинную тундру и на север, до самой вершины земли, через нагромождение торосов, разводья и трещин. Бледные остатки полярного сияния догорали в зените, и звездный свет усиливался из-за отсутствия луны. О чём вы думаете, когот, спросил Амундсен. О том, что когда меня не будет, всё это будет сиять и сверкать.